Глава вторая. Звонок в Натальину дверь. И вслед за нажатием кнопки раздалась электронная мелодия калинки. За дверью послышались шаги и плач ребенка. Наталья открыла дверь, держа на руках белокурую малышку. На девчушке были лишь трусики и маечка. Она, видно, только что проснулась, и настроение, естественно, было скверное. Малышка хныкала и терла глаза ручонками. «Проходите, Таня, пальто вот сюда, в шкафчик». Мы прошли с ней в комнату, где царил полумрак. Квартира Наташи была однокомнатной, скромной, но довольно милая обстановка. Слева от двери Юлькин уголок. Там я увидела кроватку с пологом, к стене приделана лесенка, а с потолка свисал канат. То есть о физическом развитии ребенка здесь явно заботились. В углу около кровати выседал серый медведь гигантских размеров, ростом приблизительно в две Юльки. Напротив двери располагалась стенка черного цвета, основным содержанием которой были книги. В углу на журнальном столике стоял небольшой цветной телевизор «Горизонт», у другой стены диван, застеленный ковровой накидкой. Кресла в квартире отсутствовали, вероятно, за неимением свободных квадратных метров. И, несмотря на явную тесноту, квартирка выглядела очень мило. Наташа раздвинула полупрозрачные шторы, которые были задернуты во время Юлькиного сна, и указала мне на диван. «Садитесь, Таня». Я присела на диван, а Наташа извлекла из шкафа детские вещи и стала одевать Юльку. «Пожалуйста, подождите минутку, Таня. Я сейчас закончу». «Ничего, ничего, не торопитесь. У меня сегодня все равно день визитов». Наташа облачила Юльку в платьице, натянула колготки и опустила девчушку на палас. Затем принесла из кухни печенье. «На, моя сладенькая, пожуй пока». Юлька занялась печеньем, с любопытством меня изучая. В ее огромных голубых глазах еще стояли слезы. «Юля хорошая девочка. Это была робкая попытка с моей стороны наладить контакт с девочкой». Ничего у меня я придумать не могла. Навык общения с малышами у меня, к сожалению, не было. И первый такой опыт мне явно не удался. Девочка громко разрывелась «Юлька, ну ты чего это хулиганишь? Ну смотри, какая тетя хорошая! Это тетя Таня! На тебе лялю! Смотри, какая ляля!» «Ляля!» — повторила девчушка и улыбнулась. Я улыбнулась тоже и цокнула языком. Девочка расхохоталась. «Газ!» — сообщила мне малышка, ткнув куклу пальцем в глаз. «Да, это глазик. А где у ляли носик?» Малышка указала местонахождение последнего и, улыбаясь, уставилась на меня. Пообщавшись со мной еще немного, Юлька наконец-то занялась игрушками, и мы с Наташей получили возможность заговорить о деле. «Так что за историю вы хотели рассказать мне, Наташа?» Наталья порывисто вздохнула. «Пожалуй, будет лучше, если я покажу вам бабушкины фотографии и расскажу, какой она была, а уж потом о событиях, которые произошли совсем недавно. И вы сопоставите, ведь, не имея представления о человеке, труднее предположить, на что он способен». Рассудительность Натальи мне понравилась, и я одобрительно кивнула. — Хорошо, давайте так, если вам удобно. Наталья поднялась и направилась к стенке. Встав на стул, она достала несколько альбомов, затем снова села рядом со мной. Наташа открыла первый альбом и, перелистав несколько страниц, сказала. — Здесь бабушке 18 лет. Я взглянула на черно-белое фото. На нем в полупрофиль была изображена белокурая, как Наташа девушка в маленькой шляпке. Из-под шляпки выглядывала уложенное колбасой коса. И глаза такие же огромные, как у Наташи и у Юльки, обрамленные загнутыми вверх длиннющими ресницами. Девушка мило улыбалась. «Симпатична у вас бабушка Наташа, а вы с Юлькой из родни в родню, обе на нее похожи». Наташа улыбнулась. «Да нет, этого Валерку не видели еще, Юлька — копия его». Малышка поднялась с паласы и, подойдя к матери, стала тянуть у нее из рук альбом. «Дай, дай!» — лепетала она. Я вдруг поняла, что такими темпами мы, пожалуй, лишь через месячишко до сути дела доберемся. И меня осенила грандиозная мысль. Ленке все равно делать нечего. Пусть повышает свой профессиональный уровень. И я внесла предложение. Наташа, а может быть, Лену попросим с Юляшкой посидеть? А то мы не сможем сосредоточиться. Хорошо, я сейчас попробую. Наташа поднялась и направилась к двери. Девочка хныка увязала за матерью. Я подхватила ее на руки и закружила по комнате. «Самолётик! Самолётик! самолётик у у, -у, -у, -у, -у Она захохотала. Наташа вернулась с Ленкой и подруга взяла у меня из рук ребёнка. «Юленька, пойдём к тёте в гости. Тётя тебе кису покажет». «Пойдём, мы с тобой чай пить будем. Я тебе на-ку дам». Малышка радостно заулыбалась. Наташа накинула Юльке на плечики байка в одеяльце, и Ленка, забрав девчушку, отправилась повышать свой профессиональный уровень. Я облегченно вздохнула. Конечно, я обожаю детей, но представить себя вот так, полностью связанной по рукам и ногам, мне трудно. Поэтому я предпочитаю любоваться чужими детьми, и то не слишком долго, и в свободное от работы время. Мы снова уселись с Наташей на диван. Я перевернула страницу альбома, и Наталья продолжила свой рассказ. Она у меня закончила вокальное отделение сначала в музучилище, а затем в консерватории. Она солисткой в театре была до аварии. «Какой аварии? Это потом, я тоже вам расскажу». «Сейчас просто хочу, чтобы вы поняли, какой была моя бабушка». Это была интеллигентная женщина в самом лучшем смысле этого слова. И меня любила до безумия. Кроме того, у нее никого не было. Дедушку я не помню, он погиб на фронте. «Солидная была у вас бабушка». Я рассматривала фотографию, на которой была снята сцена из Травиаты. Да, это верно. Раньше весь Тарасов знал. Но я, к сожалению, не видел ее на сцене. Мне было два года, когда мы всей семьей попали в автомобильную аварию. А дело было так – Мы возвращались с моря, и наша машина столкнулась с грузовиком. Родители погибли сразу. Бабушка тоже сильно пострадала. Черепно-мозговая травма. Она несколько лет была на инвалидности. И, тем не менее, продолжала меня воспитывать. Бабушка была сильным человеком. Она прочитала где-то о системе «Бутейка» и стала усиленно заниматься. И ей это здорово помогло. Инвалидность сняли. Бабушка вернулась к работе, но уже не пела. Работала в консерватории преподавателем по постановке «Голоса». Работала практически до глубокой старости. Когда мы поженили с Валеркой, она сама настояла, чтобы мы разменяли трехкомнатную квартиру на две однокомнатные. Я листала альбом, продолжая знакомиться с историей Наташиной семьи. Так вот, моя бабулька была добрейшим, умнейшим человеком. Нас всех троих просто обожала. И терпеть не могла, а окружающих ее людей. А полгода назад у бабушки случился инсульт. И для нас это стало ударом. Я не ожидала, честно говоря. Но врачи говорят, что это последствия травмы. Мы сразу предложили ей съехаться, но бабуля в этом вопросе была непреклонна. «Рано вы меня на берег списываете. Я еще вас на Юлькиной свадьбе переплешу А никогда никому не была и не буду. Найдите мне сиделку. Ваше дело молодое. Мешать я вам не буду», — сказала она мне тогда, и еще Пушкина процитировала, насчет ему подушки поправлять. «Живите, — говорит, — как живете, а умру — все вам достанется». Одним словом, съезжаться она категорически отказалась. Мы с Валеркой обратились в «Маму плюс», наняли медсестру Очень приятная девушка. Бабушка была очень довольна. Ну и сами, по мере возможности, помогали ей, чем могли. Стирка, глажка, уборка. Готовить я к ней бегала. Юльку под мышку и вперед. Она и в самом деле через три месяца поднялась, стала ходить. Только правую ногу приволакивала. И правая рука у нее не действовала. А потом та медсестра уволилась из фирмы. И поскольку предложение съехаться или переехать к нам бабушка вновь отвергла, мы нашли новую медсестру. Красивая, обходительная девушка. Она бабулю просто очаровала. Та только о ней говорила. «Галочка, галочка». Галя массаж ей делала, и готовку на себя взяла. Вроде бы дела у бабушки шли неплохо, она нормально себя чувствовала. Все каком-то сюрпризе говорила. «Я, Наташенька, вам сюрприз готовлю». Нам с Валеркой было ужасно любопытно. Мы все ее пытали. «Ну, ты, бабуль, хоть намекни!» А она в ответ. «Сами скоро увидите». А две недели назад бабушки не стало. Такая глупая, нелепая смерть. Наташа опять замялась. «То есть?» «Понимаете, Таня...» Она утонула в тарелке с супом. Тут и у меня, видавшей виды Таньки Ивановой, глаза полезли на лоб. Как это утонула в супе? Очень просто. Когда пришла Галя, бабушка сидела на кухне за столом, уткнувшись лицом в тарелку с супом. И? И Галя, разумеется, сразу кинула за соседями, потом вызвала милицию, было проведено расследование. Смерть бабушки квалифицировали как несчастный случай. В ходе расследования выяснилось, что квартиру бабушка завещала Галя. Вы подозреваете, что Галя убила вашу бабушку? Таня, я ничего не знаю. У Гали железно алиби на момент смерти. Она в это время находилась в фирме. Сотрудники это подтвердили. Соседи до прихода Гали не видели ни входящих, ни выходящих от бабушки. А как Галя вошла в квартиру? У нее был свой ключ, разумеется. В чем вы видите мою роль, Наташа? Вы собираетесь опротестовать завещание? Таня, если бабушка действительно решила, что это справедливо, я не буду его опротестовывать. Но я не верю, что она могла так поступить. Слишком она нас любила, во-первых. Во-вторых, если бы она приняла такое решение, то поставила бы нас в известность. Может быть, Ангелина Васильевна просто не решилась вам об этом сказать? Наташа отрицательно покачала головой. «Нет, это исключено. Да уж очень странно все. Что-то мне не дает покоя. Факты некоторые. Ну, какие факты, например? Ложка. Она была в правой руке. То есть... Да, Тань, ложка была в правой руке. А как я вам уже говорила, правая рука у бабушки не действовала». «А может, ей к тому времени стало лучше, и она пыталась заставить свою парализованную руку работать?» Наташа энергично покрутила головой. «Нет. Мы с Юлькой то утро ее навещали. Все было как обычно». «Да, тяжелый случай. То есть, если я правильно поняла, вы считаете, что бабушку убили?» «Да, мне так почему-то кажется. Зрелище, конечно, было ужасное. У меня просто в голове не укладывается. Я не верю, что это могло произойти случайно». «Вы же сами сказали, что бабушка была больна. Может, случился повторный инсульт?» Но вскрытие этого не показало. И вообще я сердцем чувствую, что здесь что-то не так. Завещание, о котором она нас не предупредила. Ложка в правой руке. Смерть из-за попадания жидкости в дыхательный пути. Вообще-то, действительно, все очень странно. Одним словом, я поделилась своим сомнением с Еленой. И она посоветовала мне обратиться к вам. Вчера она мне о вас много порассказала. Последние две недели было не до разговоров. Похороны, допросы. Короче, мы крутились, как белки в колесе. А вчера я к ней зашла вечером, и мы проболтали часов до двух ночи. Юлька с Валеркой спали, а мы с Леной у нее на кухне пили чай разговаривали. «Ты как, Таня? Возьметесь за это дело?» «А Лена сказала вам, что мой гонорар – 200 долларов в сутки, не считая текущих расходов. Я не гарантирую быстрого расследования и не совсем уверена, что квартиру получится отстоять. Я понимаю, Таня, и про гонорар знаю, но у нас валер есть немножко денег. Зарабатывает он неплохо. Они телефоны проводят». В общем, два дня вашей работы я смогу оплатить сразу, а остальное постепенно. Бабушка была мне вместо мамы, я ее очень любила, и хочу знать наверняка, была ли ее смерть случайной. Понятно. Я подумаю немножко, Наташа, хорошо? Дайте мне номер вашего телефона, и утром я позвоню. Наташа встала с дивана, открыла секретер, достала ручку, блокнотик и, выдернув из него листок, написала номер, затем протянула его мне. Я сложила листок в вчетверо и поднялась. «Наташа, хочу предупредить. Если, расследуя дело, я приду к выводу, что смерть Ангелина Васильевна — несчастный случай, и с завещанием все чисто, вам все равно придется оплатить мой труд. Этим я зарабатываю себе на жизнь». Женщина кивнула. «Я понимаю. Завтра приготовлю деньги». В дверь позвонили. «Ой, это, наверное, Валерка с работы вернулся, а у меня, кроме вчерашнего супа, нет ничего». Она открыла дверь и в прихожую шагнул молодой плечистый шатер. Взглянув на него... Я сразу мысленно согласилась с Наташей относительно того, на кого же похожа Юлька. Он улыбнулся. «Привет, солнышко, у нас гости?» «Привет, да, это Таня Иванова, лучший детектив Тарасова. Помнишь, я тебе утром говорила?» «Помню, конечно. Очень приятно с вами познакомиться. Я еще никогда не встречался с частными детективами». «Мне тоже приятно». Я с улыбкой наблюдала за его манипуляциями с курткой. В передней с его появлением стало теснее, как в трамвае. Мне пришлось отойти к дверям комнаты. «Натанчик, есть хочу. Давай картошку жареную соорудим. Вы не против, Таня?» «Я уже ухожу». «Оставайтесь, а то жалеть будете». Он подошел к зеркалу, пригладил взъерошенные волосы. «Оставайтесь, Таня. Мы все как раз обсудим». «Спасибо, но мы, в принципе, уже все обсудили. Завтра утром я сообщу, возьмусь ли за это дело». «Таня, мы с Наташей на сто процентов уверены, что бабулю убили. Но кто это сможет доказать, если не лучший детектив города? Мы очень надеемся, что вы не откажете нам». «Подумаю». Я взялась за ручку двери. «До завтра». И вышла. Сев на водительское место, я завела движок, включила печку и зябко поежилась. Вот противное время года, зима. Я включила дворники, подождав немного, выключила их. Бесполезная трата времени. Прихватив тряпку, вышла, чтобы очистить стекла. «Вот так, ласточка моя, теперь поехали домой». Что-то мне тоже жареной картошки захотелось. И хоть это желание явно противоречит моим твердым намерениям похудеть, похоже, отказать себе родную. В такой мелочи я не в силах. Поставив машину в гараж, я вернулась домой и с энтузиазмом принялась готовить картошку. Да, Таня, похудеешь ты, конечно, с таким питанием. То тебе шоколадку хочется, то картошечки жареной. Возьми, проверь себя на наличие силы воли. Пожарь картошку и угости ею соседку. Но картошечка так приятно шкворчала на сковородке, так восхитительно пахло, что проверку на наличие силы воли я с треском провалила. И, довершив это варварство чашкой крепкого кофе, усел из книги в кресло, включив напольный торшер. Из головы не шла история, рассказанная Наташей. Я не давала еще официального согласия заниматься этим делом, но в клетках серого вещества эта история поселилась прочно, и потому ни о чем другом я думать не могла. Я перебрала в уме все подобные истории, прикидывала, как мог действовать убийца. Но ничего умного в голову не приходило. Бред сивый кейбл, как говаривали мы в студенческие годы. Ложка в правой руке. И это все, что мы имеем. Завещание Ангелина Васильевна могла переоформить в порыве благодарности. Нет, это не похоже на старушку, судя по рассказу внучки. Ее материнское чувство к Наташе, ее здравомыслие и порядочность не позволили бы так поступить. ищу сюрприз. Что она имела в виду под этим? «Может быть, как раз новое завещание?» «Исключено. Садистских наклонностей у старушки не было». Я вернулась на кухню, достала из пачки мальбора и, прикурив, с наслаждением затянулась. «Ну, думай, Таня, думай! Или кости брось!» «Так и сделаем». Я положила сигариту на край пепельницы и принесла из комнаты кости. Перемешав кости, я задала мучивший меня вопрос. «С чего же мне начать, косточки? С какого края?» И бросила кости на стол левой рукой. «От сердца, так сказать». 4 плюс двадцать плюс пять. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Вот так значит. А что же мне мой интеллект диктует? На данном этапе лишь то, что надо превозмочь себя и решиться помыть сковородку. Иных свежих мыслей нет. Лениво поднявшись, я совершил этот подвиг и подумала, что надо позвонить Кирсанову, моему однокурснику, которого все мы дружно именовали Кирей. Наверняка майору УВД данного района что-нибудь известно об этом деле. Я взглянула на часы, было восемь вечера. «Слушаю», — отозвался приятный женский голос. «Здравствуйте, не могли бы вы пригласить Владимира Сергеевича? Минуточку. Слушаю вас». «Здравствуй, Володя. Как жизнь молодая?» «Тань, ты ли что ли?» «Собственно, персоной. Приятно, что меня узнают по голосу». «Еще бы! Мне твой голос скоро в ночных кошмарах будет сниться. Сладкая ты моя». Я засмеялась. «Это почему ж, Киря?» Небось, ведь опять неспроста звонишь. Наверное, очередное приключение на энное место надыбало. Я прав? Почти. Не темни, выкладывай, что на сей раз тебе от старого друга надобно. А то звонишь в нерочный час, от ящика отрываешь, а потом тянешь резину. А там боевик идет интересный. Тебе в жизни боевиков, конечно, не хватает. А ты разве не знаешь, как приятно побыть просто зрителем? Знаю, но я позвонила, конечно, не для того, чтобы послушать рекламу боевика. У меня к тебе просьба. Это уж как водится, это нам известно. Излагай и покороче. Киря, ты помнишь дело, где старушка в тарелке с супом захлебнулась? И что? Дело закрыто, квалифицировали как несчастный случай. У бабушки инсульт был. Я это знаю, и хотела бы эти материалы завтра посмотреть. Посодействуешь? А что тебя там заинтересовало? Дело даже на доследование, как просила внучка, не отправили. Ну вот такая я любознательная. Интересуюсь в познавательных целях, кругозор расширяю. Так поможешь? на турпродуктами дело в шляпе. Идет. Водка годится? Ребята вообще-то коньячок предпочитают. Но если гонорары не позволяет, то и от водки не откажутся. Ну вот и славненько. Во сколько удобнее мне подгрести? Часиков этак в 10-11. Годится? Это мое любимое время. Буду. Спокойной ночи и привет семье. До завтра. Я повесила трубку, вернулась к своей книжке. Но, черт возьми, мозги искрили. Я отложил ее и включила телевизор. Пощелкав кнопками на пульте, я обнаружила на местном канале фильм «Привидения». Классный фильм. Мне очень понравился. И хоть я его смотрела много раз, все равно решила – это то, что надо. Отвлекусь.